УСМИРЕНИЕ ЗНАТИ Возникает вопрос, почему могущественные, спесивые, окруженные многочисленной родней и челядью аристократы не пытались убить тирана или хотя бы составить заговор? Самые смелые из них уже перед плахой иногда бросали ему в лицо несколько горьких слов, и это весь протест. В декабре 1564 года Иван пошел на очень рискованный шаг уехал из Москвы, объявив, что отрекается от престола, об этом в следующей главе, но боярам и в голову не пришло воспользоваться удобным моментом. Это доказывает, что никакой аристократической оппозиции на самом деле не существовало. Почему же? Во-первых, для людей той эпохи и боярского воспитания убийство законного государя, венчанного на царство самим Богом, представлялось чем-то совершенно невообразимым. Во-вторых, репрессии нарастали постепенно, парализуя мужество, как сказано в драме Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного», но глубоко в сердца врастила корни привычка безусловного покорства и долгий трепет имени его. В-третьих, после каждой волны казней наступало затишье, когда Иван каялся, и переставал проливать кровь. Всем, должно быть, хотелось верить, что кошмар уже не повторится. Ну а кроме того, и это, вероятно, важнее всего, репрессии следовали определенной схеме, разобщавшей боярство и без того вечно ссорившееся между собой из-за мест, должностей и государевых милостей. В то время высшая аристократия делилась на две группы. Так называемых княжат, то есть потомков влиятельных родов, Рюриковичей или Гедиминовичей и просто бояр. Термин совершенно условный, поскольку для местнической иерархии наличие титула особенного значения не имело. Большую угрозу для царя, конечно, представляли княжата, среди которых были и государевы родственники, теоретически могущие претендовать на престол. Поэтому на первом этапе Иван сделал опору на просто бояр приблизив родственников покойной Анастасии Захарьиных. Этот род и связанные с ним люди, самыми толковыми из которых были хранитель печати, то есть по современному глава канцелярии и внешнеполитического ведомства Иван Висковатый и диак казенного приказа, министр финансов Никита Фуников, возглавили первое правительство после распуска избранной рады. На отпрысков лучших княжеских родов Обрушились гонения. Прежде всего под ударом оказался первый принц крови, князь Владимир Андреевич Старицкий, двоюродный брат Ивана. Сам он по слабоволию опасности не представлял, но его мать, княгиня Евфросинья, была женщиной энергичной, властолюбивой, и вокруг нее вечно группировались недовольные. Когда Иван в 1553 году заболел, и все думали, что он уже не поднимется, Многие бояре были готовы присягнуть незаконному наследнику, а Владимиру Старецкому Иван этого не забыл. Двоюродного брата он трогать не стал, но заменил всю его свиту на своих людей, то есть фактически поместил Старицкого под гласный надзор, а тетку Евфросинью велел насильно постричь в монахини и сослал в дальнюю обитель. В это же время были преданы опале князья Воротынские и бывший член Рады князь Дмитрий Курлятьев-Оболенский с сыном за великие изменные дела, непонятно какие. При опале, а иногда и просто безо всякой причины, у бывших удельных князей отбирали родовые отчины, давая взамен поместья в других областях, для населения которых новые хозяева были чужаками. При этом обмен никогда не бывал равноценным. Кровь покалилась редко. Во всяком случае, публичных казней, кажется, не было. Князь Курлятьев в ссылке, правда, как-то очень уж быстро умер, и Курбский впоследствии утверждал, что узника убили по приказу царя, но подтверждений этому нет. После гонений на княжат настала очередь нетитулованного боярства. Правление Захариных кончилось. Иван перенес опору на других людей, тех самых, которые скоро будут создавать опричнину. Главным царским любимцем в это время стал воевода Алексей Басманов, про которого говорили, что это он подбил Ивана IV перейти от бескровных репрессий к кровавым. Удар был нанесен по родственной Захарьиным боярской семье Шереметьевых. Иван Васильевич Шереметьев по прозвищу «Большой» считался одним из столпов московского боярства. Был многолетним членом думы и полководцем. И вот с этим именитым и заслуженным вельможей Басманов затеял тяжбу, выиграть которую он мог, разумеется, лишь при прямой поддержке царя. Так и случилось. Шереметева Большого с позором посадили на цепь, а его брата Никиту удавили в темнице. Опять по-тихому. В дальнейшем Иван IV все время использовал один и тот же прием — Обрушивая свой гнев на одну группу знати или служилой бюрократии, он непременно возвышал какую-то другую, а затем расправлялся и с нею. Как уже было сказано, никакой политической оппозиции в кругах знати так и не возникло. Высокородные князья и списивые бояре покорно сносили все кары и глумления. Единственным способом протеста было бегство за границу к царским врагам, чаще всего в Литву, иногда в Крым. Еще в самом начале репрессии против Владимира Старецкого и его приближенных перед Полоцким походом один из наперсников князя, некий Хлызнев-Калычев, ушел к литовцам, сообщив им о готовящемся нападении, что, правда, город не спасло. Затем перебежчики потянулись один за другим. Они уходили не как в давние времена, семьями, слугами и обозами, а бежали поодиночке, спасаясь от расправы. И король, и хан охотно принимали московских беглецов. Самым известным из мигрантов стал князь Андрей Михайлович Курбский, 1528-1583 годы. Он являлся не столь лишь крупной фигурой, занимая в войске видные, но далеко не первые должности. На пике карьеры был вторым воеводой сторожевого полка. Своей посмертной славой Курбский обязан сохранившейся переписке с Иваном Грозным, чуть ли не самому главному документу эпохи, бесценному источнику исторических сведений. Князь бежал в Литву из Юрьева в 1564 году, опасаясь ареста. После этого семья и родственники Курбского были истреблены, вотчины конфискованы. Перебежчик был милостиво принят королем, получил обширные поместья, и в дальнейшем воевал против бывших соотечественников на польской стороне, ничем особенным, впрочем, не отличившись. Вскоре после отъезда Курбский отправил Ивану IV письмо, полное упреков и обвинений. Царь неожиданно ответил, притом очень многословно и эмоционально. Курбский написал еще раз, но послание, кажется, не дошло, и переписка надолго прервалась. Много лет спустя, в 1577 году, во время краткосрочных успехов в Ливонии, Грозный вдруг снова послал изменнику длинную эпистолу. Оказывается, царь не забыл насмешек Курбского и, наконец, одержав несколько побед, захотел покичиться ими перед врагом. В 1579 году, когда стало ясно, что Москва войну проигрывает, Князь отправил Грозному третье письмо, полное издевательств, но оно осталось уже без ответа. В это время царю было не до полемики. Главная ценность этого литературного памятника, конечно, заключается в том, что он раскрывает личность правителя Руси, позволяет потомкам услышать его живой голос, но очень интересны и обличения Курбского. Они дают представление о взглядах тогдашней русской аристократии. Признавая великие свершения первых лет царствования, князь обвиняет царя в черной неблагодарности к тем, кто сделал его великим, не забыв перечислить свои собственные ратные заслуги. Царь то оправдывает свою суровость происками и коварством внутренних врагов, то ссылается на свою богоизбранность, ставящую его выше людского суда. Оба корреспондента не слышат и не хотят слышать друг друга. В целом из писем Ивана складывается ощущение, что государь, со всех сторон окруженный льстецами, даже рад собеседнику, который разговаривает с ним жестко и без подобострастия на равных. Этой эпистолярной перепалкой из безопасного далека княжеско-боярское сопротивление деспоту, кажется, и ограничилось. Усмирение церкви На этом фоне гораздо мужественнее и достойнее вели себя руководители православной церкви. Грозный подвергал их не менее жестоким преследованиям, в которых опять-таки прослеживается сознательная цель. В XVI веке многие европейские страны, вставшие на путь централизации и укрепления монархии, стали ареной религиозных войн и конфликтов, причиной которых было противостояние светской и духовной властей. На Руси общественное влияние церковных институтов стояло очень высоко еще с татарских времен, когда митрополиты держались независимо, позволяли себе спорить с великими князьями, а иногда и правили страной. Со времен Ивана III политическая роль церкви стала уменьшаться, но ее авторитет был по-прежнему высок, а в том государстве, которое создавал Грозный, могла существовать лишь одна сакральность – царской власти. В утрированном самодержавии, можно назвать государство Ивана IV и так, Церковь не смела занимать позицию, хоть в чем-то отличную от монаршей, и иерархи православной церкви должны были превратиться в таких же безгласных рабов, как остальные подданные, иначе вся система власти дала бы сбой. Пока жил Макарий, всеми почитаемый, олицетворявший собой высокий престиж церкви, Иван поделать ничего не мог. Но 31 декабря 1563 года старый владыка скончался. Теперь руки у царя были развязаны. Он поместил на освободившийся митрополичий престол близкого человека, кремлевского монаха и своего личного духовника, отца Афанасия, обладавшего кротким, покладистым нравом. Царю в его новой ипостаси требовался не митрополит-наставник, каким был покойный Макарий, а митрополит-исполнитель. Однако с Софанасием возникла неожиданная проблема. При агнецком смирении он оказался слишком христианином, а в эпоху, когда главным инструментом внутренней политики становились казни, это было очень не кстати. Митрополит не вмешивался в дела управления, но позволял себе печаловаться, то есть заступаться за невинно осужденных, а это выглядело как критика церковью государевых поступков. Конфликт перешел в острую стадию, когда Афанасий не принял опричнину. В следующем году слишком оторванного от реальности старца под предлогом слабого здоровья то ли попросили уйти, то ли, что еще вероятнее, он сам сложил сан и с облегчением удалился от мира. Тогда Иван призвал деятеля не а практического, архиепископа Германа, прославившегося миссионерской деятельностью в недавно присоединенном Казанском крае. Герман приехал в Москву, Но уже через два дня лишился белого клобука, после того, как посмел уговаривать государя отказаться от опричнины. Год спустя, во время очередной вакханалии казней и убийств, Герман внезапно умер. Кадили слухи, что ему по приказу царя отомстили опричники, но доказательства насильственной смерти появились лишь в 20 веке, во время эксгумации останков старца. Оказалось, что его голова была отрублена двумя ударами — сабли или топора. Иван действительно не забыл и не простил. Еще меньше Грозному повезло со следующим владыкой — соловецким настоятелем Филиппом, происходившим из боярского рода Калычевых. После неудачи с Германом царь решил поставить новому кандидату жесткое условие — не покушаться на опричнину. Вызванный в Москву Соловецкий архимандрит сначала на это не соглашался, но в конце концов уступил. Это происходило летом 1566 года, когда казни временно прекратились, и Филипп, вероятно, надеялся, что кровопролития больше не будет. Он пообещал не вступаться, то есть не вмешиваться в опричные и в домашние дела государя, взамен выхлопотов помилование для немалого количества осужденных. Года полтора царь и митрополит сосуществовали в относительном согласии. Казней все это время не было. Но в начале 1568 года, вернувшись из неудачного Ливонского похода, раздосадованный Иван стал искать виноватых, обвинять ближних бояр в измене, и началась долгая полоса казней, длившаяся несколько месяцев. В поминальном синодике Грозного потом будет подсчитано, что с марта по июль было отделано 369 человек, в число которых попали многие видные государственные деятели и бояре. Митрополит увещевал царя и слал ему укоризненные письма. «О царю свете, сиречь православно, вседержавный наш государь! Умилися, разори, государь, многолетное свое к миру негодование!» Призри милостиво, помилуй нас, своих безответных овец!» Грозный презрительно называл эти петиции филькиными грамотами. Вот с каких пор существует в русском языке эта идиома, означающее нечто безграмотное, не имеющее ценности. В конце концов Филипп устроил настоящую акцию протеста. Съехал из кремлевских палат в монастырь на Никольской улице. Происходило то самое, чего так опасался царь. Церковная власть восстала против самодержавия. Это, пожалуй, одна из самых красивых страниц в истории русского православия. Возможности сторон, конечно, были неравны. Против молитвы и проповеди грубая сила и государственное насилие. Желая запугать митрополита, опричники перебили его слуг. Затем подбросили во двор мешок, в котором лежала отрубленная голова окольничего Ивана Колычева, племянника владыки. Разумеется, нашлись и покладистые иерархи, которые согласились участвовать в созванном церковном суде над упрямым Филиппом. Тот хотел было добровольно отказаться от звания, но ему не позволили. Дело зашло слишком далеко. Чрезмерно нравственного оппозиционера следовало унизить и предать поруганию, чтобы растоптать его авторитет в глазах народа и доставить удовольствие государю. 8 ноября 1568 года, когда Филипп вел службу в Успенском соборе, туда ворвались опричники, содрали с пастыря клобук и одеяние, выволокли наружу, кинули в дровни и, избивая метлами, словно выметая мусор, повезли прочь из Москвы заточенный в один из тверских монастырей Калычев, был убит год спустя. По преданию его собственными руками задушил Малюта Скуратов, царский любимец и главный опричный душегуб. Следующий митрополит Кирилл царю ни в чем не перечил, лишь изредка, осмеливаясь робко попросить для кого-то пощады. Потом церковь возглавил владыка Антоний, которого называли «тишайшим и смиреннейшим», Этот жил в вечном страхе за свою жизнь, и не зря. Известно, что в 1575 году Грозный на него за что-то осерчал и велел бросать через ограду митрополичьего подворья отрубленные головы казненных. Ничем не проявил себя и последний митрополит этого царствования, Дионисий. Грозный добился того, чего хотел. Вслед за знатью, перед самодержавной властью склонилась и церковь. Две древние опоры московского государства были подорваны и низведены до рептильного состояния. Какую же опору решил возвести Иван IV взамен прежних?